Часть третья. Ноябрь-декабрь от огня. Хоровод. Всё прекрасно. Поверь в это. Ещё раз: всё прекрасно. Ты на пути к успеху. Все преграды, с которыми сталкиваешься в твоём воображении, большие крутые горы, но если ты сосредоточишься, они станут лишь малыми холмами. Потом ещё уменьшатся, пока наконец не станут лишь неровностями на дороге. маленькими камешками. Сосредоточься ещё, сосредоточься сильнее. Ты едешь на машине, дорога широка. Кроме тебя на шоссе никого нет. Сосредоточься. Вдоль дороги растут деревья. У тебя нет ограничений скорости, у тебя красивая, новая спортивная машина. И все эти преграды, когда ты мчишься без ограничений скорости по широкой дороге на новой красивой спортивной машине. Все эти преграды, как маленькие камешки под колесами машины. Представь себе. Мама. Тихо. Все хорошо, все прекрасно, ты победитель, доезжаешь до берега океана, останавливаешь машину, выходишь. Мама. Повторила, ну же, проклятие, ответь, она сняла наушники, похоже, никогда не дослушает до конца диск. Как она может хоть что-то закончить, как она вообще что-то может сделать в таком бардаке? «Что там, блин? Знаешь, который час?» — крикнула она. Та стояла в дверях, толстая девка, все у нее вываливалось из всего. Намазана косметикой так, будто ее окунули, а ведь едва со стадневки. Еще и причесон, словно курица ударила током. Все в блестках, сапоги, блузка, все, жопа, как у свиньи, год учебы. И что случилось с этой девицей? «Мама, там кто-то к тебе», — сказала и сделала шаг назад. «Который час? Который, чтобы его час?» Она встала, запахнула халат, нашла тапочки. «Кто?» Девушка отступила еще на шаг, ответила. «Не знаю». «Как ты не знаешь?» — крикнула она. «Мало того, что толстуха, так еще и дура». «Темно. Ты не впустила?» «Мама, это не ко мне, это к тебе. Чего ты на меня орешь?» «Я что, его гнала от двери?» «Поговори мне еще, свинья, поговори, корова толстая, матерь божья, что в вас всех, детки?» Она быстро спустилась по лестнице. Собака тихо рычала глубоко внутри но. Не бысь уже половин два раза срала, подумала она, никакой корм для неё не подходит, всё пролетает словно в канализацию. Прежде чем она открыла дверь, посмотрела на пса. Тот лежал неподвижно в коридоре, дышал тяжело, смотрел словно извиняясь. 100 кг мяса под чёрным мехом и... или срала ли извинялся? "Ушок", сказала она. Даже головой не повёл. Может, с ним что случилось, — подумала она, — может, к ветеринару стоит поехать? Около калитки никого. Чтобы увидеть, кто стоит на дороге, нужно выйти за калитку. Вид на улицу заслоняют высокие ели. Она поняла, что машинально топает ногой, чтобы зажечь свет во дворе. Стефан должен был отремонтировать фотокамеру и, конечно, ничего не отремонтировал. Только жрут и срут. Бабка им готовит, они сидят, жрут и срут, пока она охреначит с утра до ночи, закатав рукава. Она направилась к калитке. Хоть бы мусор выбросили. «Добрый вечер», — сказал он. Как всегда, она сперва его услышала, а только потом увидела. И всегда, когда она его слышала, сердце ее превращалось в мячик, брошенный каким-то хулиганом. «Боже Иисусе!» «Проедемся?» «Утром не можем поговорить?» «Воскресенье, рано Христово, вечер!» Она видел только его фигуру, чёрное пятно на фоне улицы. В машине сидел кто-то ещё. Абрис его головы виднелся сквозь заднее стекло и напоминал тёмный камень. "Проедемся", повторил он. Небо было медовым. Из-за фабрики Берната в Зыбёрке никогда не было по-настоящему темно. "Всё прекрасно", напомнил ей голос с диска. Она представляла, что перед ней стоит кто-то совершенно другой, и что этот кто-то начинает говорить с ней голосом с диска. А в ней что-то лопается, и она начинает орать на весь забор, к плеваться, звонить в полицию, пинать бампер. Но он, он обладал таким голосом, словно ржавчину заморозили. И ничего нельзя было сделать, стало человеку его услышать. В машине резко пахло какой-то химией, вроде ацетона для ногтей. Она хотела повернуться, увидеть, кто сидит на заднем сиденье, но узнала его, когда услышала. Добрый вечер, госпожа бургомистр. комендант-инспектор говорил тихо, словно они везли в багажнике спящего тигра и боялись его разбудить. Что тут происходит, спросила она Кальта. Тот смотрел вперёд. Как он что-то видит в этих очках, подумала она. Он не сказал ничего. Проехали игровую площадку, какие-то пацаны в куртках пили на лавке пиво, глядя на проезжающие авто. А что другое могли делать? Хотя, вот где их родители? Они миновали костёл Красивый фасад мы сделали, думала она всякий раз, когда проезжала мимо. Предпочитала думать о таких вещах, а не о Кальте, ветхом машину, не о том, что у него в голове. Они миновали замок, миновали въездной указатель Зыборка, миновали поворот на колонию. Стефано видит, что меня нет, сказала она. Тебя вообще нет, ответил Кальт. Куда мы едем? спросил сзади комендант. вырвал его ночью из постели от семьи ровно так же, как и меня, подумала она. Кальт вместо ответа повернул в лес. Перед фермой мелькнуло какое-то животное, может, лис. Она поняла, куда они едут, только когда машина приблизилась к месту. Не было тут лет 10-15, в последний раз ходила по грибы, когда ещё их собирала. В темноте памятник выглядел как чёрное, больное, выкрученное дерево. Она знала, что если посветить фонарём, увидит широко раскрытую ладонь. Кальц закурил, вынул из карман телефон, подошёл к знаку, посветил. Посмотри, сказал ей, махнул рукой. Подойди и посмотри, комунзих. Он она подошла. Снова голос с диска. Это ничего тебе не даёт, самое большое засоряет голову, подумала она. Победа уже за 10 км, подсказал голос. Всё равно что до ближайшей заправочной станции «На что мне смотреть?» — спросила она. «На эту хрень, на то, что она стоит здесь, грязная, что вы ничего с этим не сделали, не обновили. Вот, сука, смотри, в каком она видишь, Шайзе!» — рявкнул он. Табличка на памятнике и правда помнила времена и получше. Буквы на ней пошли патины, подржавели, птицы обгадили, все. «Ну что, в конец уже слетел с катушек?» — подумала она. «Не может днем это решить, позвонить, нормально сказать Крисе. Это для меня важно, возьми и сделай». 15 лет не интересовался, вдруг интересуется. Памяти людей, лежащих на немецких кладбищах, чьей родиной были город и повет Зеборды Остпройсен. Они наши предки, которые живут в наших сердцах. Сообщество поветы Зеборды Остпройсен ЕВ. И что мне чистить это теперь одной ночью? спросила она громко. Вот если бы она умела на него орать, как на остальных Хорошо бы, сказал он, вынимая сигарету из пачки, скусил фильтр, сплюнул. Сука, хорошо бы, если ты вылез вот это до чисто. Комендант стоял рядом, молчал, переступал с ноги на ногу, словно хотел в туалет. Был в гражданке: штаны и свитер быстро наброшенный, первый подвернувшийся ему выходящему из дома подругу. Ты так со мной не говори, Кальт, сказала она. Ты так не говори, потому что у меня есть средства, чтобы призвать тебя к ответу. Он схватил её за горло так быстро, сжал так сильно, она поняла, что случилось, только когда он отпустил. Кто ведёт машину, польская ты сука, сказал, и который час, польская сука? Как видно, она мало боялась. Теперь испугалась по-настоящему. Он же подошёл к коменданту, словно хотел ему что-то сказать, но только смотрел на него некоторое время, протянул руку, комендант скорчился. Кальтра смеялся, присел, схватился за голову. Заорал так, что они оба подпрыгнули. Заорал снова, когда встала, она стояла замерев, её словно парализовало. Высокие, крутые каменные горы, но если ты сосредоточишься, то они превратятся в маленькие холмики, вспомнило голос с диска. Я делаю для тебя так много, а ты для меня ничего, сказал он. Как это ничего? Как это ничего? Она вздохнула. С брендил он, что ли? Потом ей пришло в голову, что на самом деле она всегда этого боялась. что остатки упряжки, которые держат его голову в более-менее нормальном состоянии, ослабевают. «Я делаю для тебя по-настоящему много, даю тебе власть, вот референдум себе выдумали и все, нет проблемы, нет уже референдума, комендант-свидетель», показал он на коменданта, который еще интенсивнее начал переступать с ноги на ногу. Когда бы она не боялась, когда бы не чувствовала все большего холода, в конце концов на улице всего-то несколько градусов, а она вышла из дома в халате и даже не вернулась за курткой. Когда бы не боялась, то рассмеялась бы над ним. Ну, если Гловацкий сейчас не сдастся, то найдётся немало других вариантов, тихо сказал комендант. Голос его дёргался во все стороны, словно в глотке буянил ураган. Потому спокойно никакого референдума не будет. А что ты делаешь для меня? Что ты для меня делаешь? рявкнул он. «Все, что захочешь», — ответила она тихо, — «все, что захочешь». «Мои люди исчезают! Мои люди! Мои люди, которые должны были находиться в безопасности!» «Майн леуте!» «Ведь было обещано, что больше ничего не случится, что все в безопасности!» — орал он. «И ничего не случилось. Я не могу влиять на все, Кальт. Я не имею влияния на все, что происходит», — сказала она тихо. И это было правдой. Сумея на влиять на всё, реальность выглядела бы совершенно иначе. Ты имеешь с этого деньги, ты имеешь доход, а я не имею ничего. Польская сука, польская сука, всё орал он. Сколько бы ты ни орал, никто тебя тут не услышит, подумала она. Никто бы не услышал, так же начни кричать она. Что ты, собственно, хочешь? Чего хочешь? снова тихо спросила она. Он ей не ответил. Ей не приходилось еще видеть его настолько сердитым. Дышал так тяжело, что, казалось, на вдохе становился шире, увеличивался. Был как огромный аневризма. «У меня нет влияния на криминальные дела. Ты говоришь так, словно у меня надо всем контроль. У меня есть контроль над тем, что официальный на бумаге. Подумай об этом, успокойся и подумай», — сказала она, пытаясь направить взгляд куда-то в его черные очки. «Мы ищем изо всех сил». Но знаешь, как непросто, чтобы нам сразу начали помогать. Что они сразу с Станус с нами разговаривать? Потому что ты так хочешь, а я бы тоже хотел, чтобы оно так происходило. Так не бывает, сказал комендант. Голос его всё ещё прыгал, но звучал рассудительно. Стефан сейчас позвонит. Я это чувствую. Будет звонить, но пусть только попробует встать в дверях и устроить скандал. Пусть только попробует что-либо сказать, и я у клочья порву, всех порву, только собаку пощажу. Пёс, в принципе, не виноват. «Чего ты хочешь?» — спросила она его. «Где Мацюсь?» — спросил он. «Куда делся Мацюсь?» «Мы и ищем», — кивнул комендант. «Завтра вы должны быть у того цыгана дома. Должны этот дом уничтожить. Должны его золоченую мебель разбить, костер из нее сложить». Говорит он коменданту, отворачивается, чтобы на миг снять очки. «Он никогда не показывает глаза», — думает она, пока его смешная, привешенная у кармана буковка поблескивает в темноте. «Чего ты хочешь от меня?» — спрашивает она. Видит, как он дышит все медленнее и понимает, что понемногу успокаивается. «Чего ты хочешь от меня?» — повторяет. Она вытягивает телефон. «Это Стефан. Она была права. Всегда права». «Сюфлюхт унд блюд!» — убежище и кровь отвечает через мих кальт голосом, похожим на замерзшее озеро.